Издательство «Эксмо». Анна Адувалова. Блондинка в боевой академии. Не хочу жениться. Пролог. На моем пальце сверкало крупным бриллиантом кольцо, которого я не хотела. Его подарил мужчина, которого я не люблю. Но я стояла и улыбалась. Искренне и счастливо, Как будто сегодня самый лучший день в моей жизни, и выбор я сделала сама. Рина. Может быть, все же беж? Взволнованно уточнила мама, и я перевела взгляд, чтобы дать ответ. В ее руках была милая цветочная композиция. Нежные эустомы, плотные бутоны роз и анемоны. «Ну давай, Беш», — милостиво согласилась я, стараясь не показать, насколько мне безразличен цвет букета. «Это ты правда, милый. В иной ситуации он непременно мне понравился бы. Но что же делать, если сегодня хочется поменять жениха?» Рина. Возмутилась мама. «Это же твоя свадьба! Как может быть, все равно?» Чуть не вырвалась вот так, но я промолчала. «Такой же ответ я получила, когда выносила тебе бледно-розовый букет», продолжила она. «Скоро уже приедет жених, а ты еще не готова». «Мама, ему ехать из соседних покоев», огрызнулась я и снова нацепила милую улыбку. «Прости, я очень волнуюсь. Все же не каждый день выхожу замуж». Мама, которая уже почти успела обидеться, выдохнула и подошла ко мне, одарив безусловно восторженным взглядом. Таким, какой бывает только у родителей, которые любят тебя со всеми твоими изъянами. «Ты божественно красива, Рина. Правда, самая обворожительная невеста». «Спасибо». Я подавилась улыбкой, отвернулась к огромному зеркалу и поймала потухший взгляд очень красивой девушки. Даже не верится, что это я. Над моим лицом потрудились на славу. Глаза стали синее, губы ярче, а скулы подчеркивал румянец. Подружки-невесты и вызванные из столицы стилисты наконец ушли. Мне хотелось чуть-чуть покоя в этот сумасшедший день. Платье стоит столько, что даже мне, привыкшей к роскоши, было страшно. Бриллианты переливаются в солнечных лучах, а искусная ручная вышивка бежит по подолу морозным узором. Так захотела будущая свекровь, сказав, что зимняя свадьба обязывает. Само платье не белое, это уже мой каприз. Белое платье для меня всегда было символом самого счастливого дня в жизни любой девушки. Сегодня я несчастлива и имею право не врать хотя бы себе. Поэтому остановила выбор на холодном розовом оттенке, который всегда мне шел, и не прогадала. Меня запомнят. «Нашу свадьбу запомнят». Мама еще о чем то щебетала на ухо, но я ее не слушала. На душе было тяжело. Мама поняла, что мне нужно побыть одной и ушла. А я осталась стоять возле окна, но даже не взглянула на улицу. Сидеть нельзя. Может помяться платье. Поэтому я просто замерла. До сих пор не верилась, что уже через полчаса я из Сэршелло-боевой академии стану женой. Не верю в это, и не совсем понимаю, как я зашла так далеко. Дверь открылась почти неслышно. Я скорее почувствовала, чем услышала звук, и медленно развернулась. Он не должен быть здесь. Хотя почему не должен? Король же приглашен, а значит и его верная тень последовала за ним. Высокий, неизменно притягивающий взгляд. Моё сердце, как всегда, замерло, а потом начало стучать часто-часто. «Ты красива». Отстранённо и холодно заметил Натаниэль. А я не сразу смогла ответить, потому что с жадностью изучала его. Мощную фигуру, загорелую шею в открытом вороте чёрной атласной рубашки, красивые губы, на которых застыла злая усмешка. «Спасибо», — произнесла с трудом и опустила глаза. «Что ещё можно сказать? Забери меня отсюда!» «Но я ему не нужна!» Он не раз давал мне это понять. «Была бы нужна!» Забрал бы без слов. Натаниэль медленно подошел и замер буквально в метре от меня. Невероятных усилий стоило не поднять на него взгляд. Потому что если бы подняла, то утонула бы в таких знакомых глазах цвета бутылочного стекла. Невероятная пленяющая зелень. Он какое-то время смотрел на меня, ждал, что я сдамся. Но нет, не сегодня. Я упрямо молчала, и тогда заговорил он. «Надеюсь, корона холмов не будет сильно жать тебе голову. Говорят, она тяжелая и у нее острые шипы. Не поранься». Бросив это, Натаниэль отступил к двери. В глазах мелькнула боль, но я не смогла понять ее природу. Да и не хотела. «Ты же сам говорил, что боевые маги не сдаются», — заметила я. «Ты не боевой маг», — припечатал Натаниэль, используя мои же слова. Потом он развернулся и вышел. А я закусила губу, уговаривая себя, что не могу разрыдаться на собственной свадьбе. Не тогда, когда на макияж потрачено три часа. Вот зачем он появился.